Лиза накрыла скатертью низенькую скамейку, заменявшую хозяйке дома рабочий стол. Подала обычный их скромный ужин и села на табуретку. Ну, ешь, Дженни. О чем ты задумалась, дорогая? Я думаю о том, что я буду делать с ним, с моим избранником, если он окажется пьяницей. Не будет он пьяницей. Ты заранее в этом удостоверишься. Удостовериться удостоверюсь, но он может обмануть меня. Ух, ну, милые, я все их фокусы и повадки знаю. Впрочем, если он все-таки меня обманет, Сказать тебе, что я сделаю? Что? Дождусь, пока он заснет... Расколю до красна ложку на огне, вскипячу в кастрюльке рому или еще чего спиртного, чтобы ключом кипело. Потом одной рукой открой ему рот, а другой волью туда полную ложку так, чтобы горло ошпарило и чтобы из него дух вон. Вот ужас! Я уверена, что ты ничего такого не сделаешь. Не сделаю? Может, и не сделаю. а как хочется. И это неправда. Думаешь, не хочется? Ну, может быть. Ты ведь умница, всегда все знаешь. Только тебе не приходилось жить так, как мне. И спина у тебя не болит, и ноги тебя слушаются. За ужином Лизе старалась вызвать в девочке прежнее, куда более приятное и светлое настроение. Но чары были нарушены. Хозяйка дома стала хозяйкой дома. Дома, омраченного позором и тяжкими заботами. Дома, в верхнем этаже которого спало жалкое существо, позорищее даже невинный сон своим глубоким падением и низменностью своих страстей. Кукольная швея превратилась в особу на редкость сварливого характера. Из мирских – мирскую, из суетных – суетную. Бедная кукольная швея. Сколько раз те руки, что призваны служить опорой, толкали ее все ниже и ниже. Сколько раз плутала она по пути к добру и тщетно ждала помощи. Бедная, бедная кукольная швея.